Мариушки это за большую обиду. Она разругалась с подружками, отездные хохочут. Кличку ей объявили Голубкова невеста. Прибежал Марьюшка домой, жалуется матери, вот какой горе приключилось. А ребят помнят вчерашние подзатыльники из палатей подразнивают. Голубков невеста, Голубков невеста. Маришка тут вовсе разревелась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 Мать вышла, сперва пристрожила девку Потом в избу увела, уговаривать стала Ребят видят, не до них тут Утянулись к ланку, забились там на палате И посиживают смирнёхонько Жалко им Марьюшку, а чем теперь поможешь? И голубая змейка в головёнках застряла Шёпотом спрашивают один у другого «Лейко, ты не слыхал?»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 Ребятам от этого еще любопытнее стало, что за змейка такая, про которую спрашивать нельзя. Нашли-таки случай. По праздничному делу у Ланка отец пришел домой порядком выпивший и сел у избушки на заваленке. А ребят знали, что он в такое время поговорить больно хочет. Ланко и подкатился. «Тятя, ты видал...» Голубую змейку Отец, хотя сильно выпивший был Даже отшатнулся Потрезвел и заклятие сделал Чур-чур-чур Не слушай, наша избушка Хороменко Не тут слово сказано Пристрожил ребят, чтобы на предки Такого не говорили А сам все-таки выпивший Поговорить-то ему охота Посидел так, помолчал Потом и говорит «Пойдем на бережок»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 Ростом не больше четверти. И до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка не ползает, как другие, а свернет с колечиком, головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает. Да так бойко, что не догонишь ее. Когда она, это кто бежит, вправо от нее золотая струя сыплется. Влево чёрный причёрный